Глава 26 Только друзья вознамерились провести собрание по случившемуся, как загомонил я аса. «Корабль! Огромный!» Кьёрт в полном составе уставился в окно. К ним действительно приближалось на вид не судно, а громоздкий тяжеловоз. И приближался он довольно быстро. Но не успели друзья его рассмотреть, как передняя нижняя часть корабля раскрыла зев, словно гигантская рыба-пасть, и фрегат был поглощен. Свет погас. «Боевая готовность!» Моментально скомандовал Зайб, и друзья, взявшись за оружие, загерметизировали кегроды. Минуту ничего не происходило, после чего вспыхнул яркий свет, но не прямо в лобовое окно, а просто осветил помещение, где они оказались. Это был обычный корабельный ангар, пусть и очень большой. В нём размещались внушительного вида агрегаты. Тут же стояли несколько челноков. По палубе неспешно ходили люди. Точно, там ходили люди. Иван был настолько поражён, что даже затаил дыхание. К лобовому стеклу подлетел небольшой транспорт, и сидевший там человек помахал им рукой, потом указал вниз, после чего махнул, призывая. «Похоже, нас зовут выйти», – предположил Руй. «Возможно, ты прав», – согласился Иван. «Тогда чего ждем?» – воскликнул я Аса. «Идем знакомиться». «Оружие опустите, но будьте наготове», – сказал Зайб и первым пошел к выходному люку. Когда открылся люк, друзья насторожились. Перед ними стоял четвероногий робот. Пройдёмте в жилые помещения. Послышался электронный голос. Друзья переглянулись. Иван шагнул на трап первым. Пока они двигались к дальней стене, где виднелись обведённые светодиодами двери, работники ангара, проходившие мимо, приветливо улыбались. Кто-то взмахивал рукой и весело говорил. «Добро пожаловать, соседи!» Такое поведение быстро сняло напряжение. И Иван также, открыв лицевой щиток шлема, улыбался им в ответ. Войдя в широченный лифт за роботом и дождавшись, когда закроются двери, Иван ощутил порыв теплого воздуха, как будто сквозь собравшихся здесь участников Кьорта прошла светящаяся волна. Телепорт, а это был именно он, перебросил друзей с сопровожатым прямо в центральный коридор судна. Здесь перемещений экипажа оказалось намного меньше, видимо, каждый занимался своими делами. У раскрытых дверей стоял пожилой статный мужчина, в идеально подогнанной форме космического флота. «Добро пожаловать на борт! Я капитан Дейс спарсис представился он. «Вы человек?» – не удержался Иван, пожимая руку капитану. Тот широко улыбнулся. «Это так... это так удивительно!» Спросил Дейс Спарфсис. «Даже не представляете, как это удивительно!» Улыбнулся Иван и представился. «Я Иван земной. Можно без без Это такой зловредный рогатый!» На всякий случай уточнил капитан с широкой улыбкой. Иван рассмеялся в ответ. «И у вас его знают?» – спросил он у Соротича из параллельной вселенной. «Знают, знают!» – радостно похлопал Ивана по плечу капитан и попросил. «Мы с тобой позже пообщаемся о наших легендах, а теперь представь своих спутников». зайп командир нашей группы, Каех и Руй – пилоты, Листра, Батнус, Вен, Дох и я – бойцы». быстро представил группу иван и но его опередили я я асор патаёста незаменимый член кьорта выпалил рашракс усевшись на плечо ивана да член усмехнулся иван друзья рассмеялись как и встречавший их капитан пройдемте на смотровую палубу там у нас имеются противоперегрузочные места чтобы любоваться красотой при входе в атмосферу. Широченное полукруглое помещение с панорамным окном во всю стену открывало вид приближавшейся планеты. Рядом с ней на орбите размещалось несколько внушительного размера станций. Движение малых судов между ними не прекращалось. «Земля!» – вздохнул Иван, глядя на Икс-Зою. похожую из космоса на родную планету. Видимо, ради такого случая, как гости из параллельной вселенной, капитан свалил обязанности на первого помощника и остался на смотровой палубе. Когда транспортное судно перестало трясти и пелена атмосферной оболочки развеялась, на смотровой палубе раздался восхищенный вздох. Зелёная планета! Обалдел от увиденного Иван. «Ты даже не представляешь, насколько прав без Улыбнулся капитан, отстегнувшись от кресла и подойдя к окну. На языке нашей древней родины, погибшей планетой Гумайнера, Иксзоя означает «зеленая планета». Иван недоуменно посмотрел на капитана и спросил. «Так это не родная ваша планета?» Уже почти две тысячи лет, как родная. С улыбкой заверил Дейс Спарфсис. Вот оно что, закивал Иван и посмотрел на приближавшуюся поверхность. Было ощущение, что планету полностью покрывал зеленый покров лесов, но если присмотреться, то среди этого множества оттенков зелени видны и рукава рек, изредка поблескивающие в просветах. задавать вопросы где их обиталища не было нужды высоко над кронами деревьев словно гигантские грибы переростки на витых ножках возвышались куполообразные сверкающие строения эти куполы и напоминали шляпки грибов, а витые ножки состояли из множества спиральных опор скрученных в одно целое но когда снизились настолько что можно было увидеть, что под стеклянным куполом то Иван округлил глаза. Это были не строения, а небольшие города, и купол был не полностью остеклен, а частично, видимо, чтобы внутрь попадал свежий воздух. "Это ваши города?" на всякий случай спросил Иван. Друзья тоже прильнули к стеклу, восторженно созерцая творение рук человека. "Да," кивнул капитан. "Мы решили сохранить природу необходимые ресурсы берем в космосе. Создать такое нам помогли наши совместные обитатели планеты, которые сохранились с первых времен, когда мы только нашли Иксзою. Теперь у нас киберчеловеческая нация. С кибернетическими созданиями мы живем в мире и согласии, дабы не нарушить первый нерушимый закон правителя Иксзои, адмирала Гербитра Крупса. Этот закон гласит, никогда не разделяй жителей планеты на отдельные государства. Всех, кто будет даже думать о таком, выселять с Икзои. Любое проявление агрессии к жителям Икзои, подстрекательство к захвату власти, ведет к незамедлительному выселению с планеты. Всех, кому не нравится мирное сосуществование, выселять с планеты. Любая попытка нарушения мира приводит в действие новый протокол – нейтрализация доступа к повторению. «Что означает нейтрализация доступа к повторению?» – спросил Зайб, как и все присутствовавшие, внимательно слушавшие Капитана. Перед ним был другой протокол, который уничтожил прежних жителей планеты. Он звучал так. Протокол 473-12-14. Дробь 0256-1. Нейтрализация доступа к повторению. Полное истребление разумной формы. Закончив, капитан тяжело вздохнул. Видимо, тяжек был груз прошлых времен, отчего капитан, а Иван был теперь уверен, что любой житель экзои мог рассказать этот закон наизусть, знал первый нерушимый закон правителя экзои Чтобы как-то отвлечь капитана от невеселых мыслей, Иван спросил. «А зимой города не мерзнут на такой высоте над землей?» Капитан улыбнулся и ответил. «На нашей планете не бывает зимы. И вообще холодов». «Здорово!» – выдохнула Листра. Друзья вновь обратили взор на происходящее за бортом, так как сейчас их транспортное судно зависло, и к нему выдвинулись три небольших корабля с закрепленными у бортов гигантскими манипуляторами. «Сейчас ваш фрегат отбуксирует вон туда», — указал рукой капитан. «Это один из районных ремонтных доков. Конечно, мы бы могли его отремонтировать и на орбитальной станции, но Егенейт попросил показать вам планету». Капитан улыбнулся. «Мы не против». — воскликнул я Аса. От этих слов присутствующие на смотровой палубе рассмеялись. После долгого банкета, который устроили им жители, и бесконечных расспросов о вселенной Ивана, он в одиночестве стоял у края верхнего города Вигрини. Глядя сквозь стекло вниз, на колышущийся зеленый океан леса, на соседний, в 20 километрах от них, город грип Иван впервые за последнее время чувствовал себя расслабленным, будто он находился дома. Вечерело, солнце озолотило горизонт. «Бес!» Послышался нечеловеческий голос за спиной. Иван обернулся, к нему приближался еще один робот, коих он видел в достаточном количестве за эти несколько часов в городе. На Ивана смотрел стальной овал лица с небольшими изгибами щек и мелкой светящейся синей сеткой вместо глаз. Такое лицо не выражало никаких эмоций. Человеческий металлизированный торс приближавшегося робота имел две руки на массивных суставах. На месте таза треугольный механизм, от которого отходили плазменные разряды, удерживающие своим полем диски с остальными сегментарными щупальцами. по три с каждой стороны, и эти щупальца изгибались, создавая собой подобие колёс. Когда он остановился в двух метрах от Ивана, то щупальца сменили округлую форму, сделав двухстороннюю подставку, имитируя ноги. — Да, — ответил Иван. — С кем имею честь? — Я Неом, главный советник Икс-Зои, ответил робот. «А, слышал сегодня о вас, советник. Это действительно были вы столько веков назад?» – удивлённо спросил Иван. «1889 лет назад, если быть точным». Кивнул головой Неом. «Ого!» – обалдел Иван и оценивающе оглядел советника. «Ничего удивительного. Разум не стареет». а только развивается. Оболочку же я пару раз все же менял. С усмешкой в голосе ответил Неом. Именно усмешка прозвучала в его интонации. Да, чего только не бывает во Вселенных, вздохнул Иван. Много чего и даже необъяснимого, согласился новый собеседник Ивана. Так что вас привело ко мне? Спросил Иван с интересом: "Я в курсе вашего разговора с Егенией там, причины прибытия сюда и последующих просьб". Начал Неом. С нетерпением выслушаю результат, улыбнулся Иван. Результат вам понравится. Ответил тот. Иван вновь услышал какое-то веселье в голосе робота, которое было присуще только живому человеку. «Хотя столько общаясь с людьми, и робот очеловечится». «Вы внесете карту вашей вселенной в навигационную систему нашего фрегата», – уточнил Иван. «Уже», – кивнул Неом. «Но?» Иван даже сглотнул от неожиданного слова. Такое, казалось, просто не существует в этой вселенной. Им ни в чем не отказывали, а тут вдруг «Но?». «Твой вид». То есть люди нашей планеты обратились ко мне с просьбой, чтобы я пообщался с тобой. Начал Неом. Говорите прямо. Грустно улыбнулся Иван, понимая, что и так они много получили за бесплатно. Хотя в нашей системе нет никаких войн или любого вида агрессии, но сама Вселенная не такая спокойная, как кажется на первый взгляд. продолжил Неом. «Наши специалисты увидели у вас неизвестное им оружие, а также некоторые системы в истребителях на вашем фрегате. Они попросили дублирующие приборы и оружие для развития нашей обороны, а взамен предложили свое». Иван внутренне облегченно выдохнул. То, что он здесь получил, не шло в сравнение ни с чем имевшимся у них. И Иван был готов отдать любую плату. Он широко улыбнулся. «Да все что угодно», — радостно выдал Иван. «Можете забирать что хотите, только оставьте хотя бы один истребитель для поддержки фрегата, а то у нас во Вселенной не так спокойно». «Да, я Аса Паттайоста меня предупредил». что вы очень дорожите своим новым истребителем. Но мы не собираемся забирать все, что у вас есть. Только то, что дублируется, если вы позволите. С улыбкой в голосе сказал Неом. «Ну, мелкий!» усмехнулся Иван и сказал. «Да, мои друзья не будут против». «Тогда я передаю ваши слова нашим специалистам». Сказал Неом и на мгновение замер, после чего продолжил. «Думаю, вы не будете возражать, что ваш корабль пройдет обновление». «Не будем», – тут же ответил Иван и спросил. «А что именно вы хотите сделать?» «Во-первых, вам поменяли систему кинетического щита. Наша оказалась в два раза мощнее. Во-вторых, сменили двигатели». поставив доработанные z -торовые. Стал объяснять с расстановкой Неом, но Иван его тут же перебил. «Постойте, но наши двигатели имеют ускорители галлоквантового прыжка и квантомемового скачка. А если...» Но Иван не договорил, Неом его тоже перебил. «Не перебивайте, без Все ваши системы будут работать в прежнем режиме. Я аса Патайоста. Сейчас с нашими специалистами и все до мелочей нам рассказал и помогал в сборках и модификациях. Так что не только мы теперь знаем некоторые ваши технологии, но и Яаса Патайоста знает наши». Иван выдохнул и улыбнулся. «Ох уж этот одноглазый!» – мотнул головой Иван с улыбкой. «Его раса Рашракс очень способная. «У нас таких нет», – с сожалением сказал Неом. «Мы бы не отказались от такого специалиста. Даже предложили ему остаться, уж извините. Но он сказал, что не бросается друзей. Не буду скрывать, меня это поразило, а точнее вся ваша группа. Столько разных видов и так крепко держаться друг за друга. Это восхищает». Мы вместе через многое прошли. Почему-то грустно улыбнулся Иван. Да, несомненно. Совсем по-человечески кивнул Неом. Сколько времени займет ремонт корабля? Задал Иван, так интересовавший его вопрос. Думаю, вы не будете против погостить у нас несколько дней. Спросил Неом. Ваша планета в любом случае возродится. Неважно, сколько прошло времени после ее отравления. Семя спокойно переформирует планеты, на которых уже тысячелетия как пропала цивилизация, не говоря о вашем случае. Иван вздохнул, понимая и сам. «Конечно, мы не против отдохнуть в таком гостеприимном мире», — сказал он, улыбнувшись. Сутки на экзои длились 35 стандартных часов. из которых девять приходились на ночное время. За несколько долгих с непривычки дней отдыха друзьям устроили экскурсию по городам ближайшего континента. Они узнали, что на обратной стороне планеты есть океан. Также по желанию их провели по лесам, показав местных хищников. И закончились приключения на гребенке, так местные называли часть хребта, до которого их доставили. о говорили что у вас нет зимы радостно спрыгнул на искрящийся белый с голубоватым отливом в тенях покров снега местных гор иван так больше нигде снега не бывает он только здесь лежит круглый год высота то шесть с половиной тысяч метров над уровнем океана улыбнулся таберт экскурсовод их группы и это пик согласия Спросила Листра, указав на раздвоенную вершину. «Да, в том бункере и встретился адмирал Гербитер Крупс с Неомом», ответил Таберт. «Идемте, я покажу наш древний музей. Там все осталось в точности, как было. Даже окровавленные скульптуры наших предков лежат в тех же позах. Ведь из памяти Неома ничего не пропало». «Таберт, прием!» Послышался голос по громкой связи из путевой рации. «На связи. Что случилось, Кирпс?» – спросил экскурсовод. «Скажи нашим друзьям, что их фрегат готов к вылету», – сказал Кирпс. Таберт посмотрел на свою экскурсионную группу и спросил. «В музей сходим и назад? Тут до бункера всего пять километров». «Может, подлетим?» – немного нетерпеливо спросил Иван. Его мысли тот час обратились к полёту домой. «Бес, здесь сделано именно так, чтобы желающий попасть в бункер прошёл той тропой, которой шли наши предки», виновато", – виновато объяснил Таберт. «Хорошо», – вздохнул Иван. Следующие полтора часа экскурсии Иван провёл как в забытии. Мысли о возвращении не давали ему покоя. он раз за разом представлял как бросал биоконтейнер на землю и с нетерпением наблюдал за изменениями попрощавшись с гостеприимными жителями города друзья в сопровождении одного корабля вышли на орбиту с ними в рубке находился неом как нам совершить прыжок в свою вселенную нам надо добраться до вашей черной дыры спросил у неома иван нет у вас теперь есть заторовый двигатель вводите координаты своей вселенной куда вам сейчас надо и активируйте заптор наум указал на дополнительное оборудование на панели управления дальше как с вашими квантоммемовыми скачками только вперёд, и фрегат совершит пространственный флип если вернуться к вам то мы вводим координаты вашей системы спросил каэх да но Неом сделал паузу, чтобы все присутствовавшие обратили на него внимание. «Наша солнечная система обнесена защитным полем, чтобы никто без ведома системы не проник к нам. Поэтому сейчас вам придется вначале отдалиться от системы и только тогда совершить пространственный флип «И что это за защитное поле?» – с интересом спросил Иван. Вспоминая, что они-то попали прямо к планете муак «Не переживай, бес. Твой друг Яаса Патайоста у нас уже выпытал о нем полную технологическую информацию. Так что тебе придется раскошелиться». С весельем в голосе ответил Неом. Иван, хмурясь, глянул на Рашракса, и тот быстренько свинтил подальше, на дополнительные приборы правого борта. прохаживаясь по ним и не глядя на Ивана, будто он здесь ни при чем. «И почему это мне придется раскошелиться?» Возмущенно глядя на Яаса, обратился к Неому Иван. «А разве ты не захочешь защитить свою систему от незваных гостей?» усмехнулся советник экзои «Поверь, это огромнейшие затраты». Иван посмотрел на него Потом Нарашракса и обреченно вздохнул. «Да, если вы решите заглянуть к нам в гости, вы тоже не попадете в пределы защитного поля. Оно вас остановит», — пояснил Неом серьезным голосом. «И, Яаса Патайоста, мы дали информацию с небольшими изменениями, чтобы твои без потомки случайно не решили напасть на нас, проникнув незамеченными. «Вот это правильно!» — согласился Иван и спросил. «А от кого прячетесь вы? Ты же говорил, что у вас бывает неспокойно!» «В этом секторе Вселенной встречаются пираты-живоеды», — ответил Неом. Друзья насторожились. Им встреча с какими-то живоедами за пределами защитного поля не улыбалась. «И кто это такие? Почему живоеды?» — спросил Батнус. потому что те счастливчики, кого успели спасти при столкновении с пиратами, рассказывали страшные для людей вещи. Когда пираты нападают, они обычно захватывают корабль целиком, и как только проникают внутрь, вначале начинают терзать свои жертвы, поедая их живьем. Если съели не всех сразу, оставшихся забирают как дичь, чтобы полакомиться после. Так что, если увидите кроваво-красные корабли, убегайте. У них такие же мощные кинетические щиты, как теперь и у вас. Но оружие каждый раз разное. Поэтому не всегда удается противостоять им. Их лучше атаковать более многочисленным флотом. Закончил объяснение Нейом, видя как посуровили лица друзей. После долгой паузы Зайб спросил. «Как мы узнаем, что вышли за пределы вашего поля?» «Приборы покажут, что теперь есть возможность совершить пространственный флип». Тут же ответил Неом. «Что ж, теперь, думаю, пора прощаться». Посмотрел на Неома Иван. «Нам пора». «У вас, говорят, звездного пути, а у нас...» обитаемого космоса Ван, — сказал Неом и поднял руку в прощальном жесте. «Поблагодари вашу нацию за столь теплый прием!» — улыбнулся Иван, также махнув на прощание рукой. Вокруг Неома вспыхнул девятигранный контур, и телепорт переправил советника Икс Зои на дрейфующий рядом корабль. «Возрождение тебе, без — послышался голос Неома по общей связи корабля. После чего корабль-эскорт повернулся в сторону планеты. «Ну что, друзья, в добрый путь!» — улыбнулся Руй. «На всякий случай боевая готовность и занимаем свои места!» — добавил Зайб. Фрегат отправился за пределы невидимого защитного поля. И Иван вновь смотрел на чужую вселенную с интересом, Она действительно была великолепной. Вроде те же отпечатки туманностей, далекие галактики и звезды, но, в общем, это выглядело намного ярче и красивее. Кто мог подумать, что есть и параллельная вселенная? Тут нашу-то не всю обследуешь, а еще есть и соседняя. Так ведь она может быть и не одна? Иван с улыбкой погрузился в размышления. даже немного отвлёкшись от предстоящей операции по возрождению Земли. «А вот и защитное поле закончилось», – подал голос Каех. Иван тоже заметил, как перед стеклом голубоватым отблеском полыхнуло незримое поле, но других изменений не было. Лишь приборы у пилотов показали, что корабль готов к прыжку. «Экипажу приготовиться к...» «Как он нам сказал?» а Пространственный флип. Вспомнил с усмешкой Каэх. «Помехи в навигации!» — настороженно сказал второй пилот Руй. «Какого...» — заволновался Каэх. «Два неопознанных объекта! Три!» — выкрикнул Руй. «Прыгай!» — заорал Зайб. «Навигация сбоит!» — ответил ему Каэх, быстро переключая систему на дополнительное управление. «Надо оторваться от них и прыгать!» — напряженно выпалил Иван. «Вперед!» — кричал Вен с в голос. «Ребята!» — взвизгнула Листра. Но фрегат уже устремился вдаль, набирая максимальную скорость. «Атака!» — завопил я Аса. Дефлекторный щит корабля полыхнул от мощного попадания. В этот момент Каех активировал Зет-Торовый двигатель. Пространство смазалось и мгновенно удлинилось. Перегрузка накатила тяжкой волной неприятных ощущений, отчего Иван чуть не потерял сознание. что «Чтоб вас!» – простонал он, открывая мутные глаза. Новые отвратительные ощущения длились повторной бесконечностью. Когда же это закончилось, Иван снова открыл глаза. Перед ним все плыло. никаких разборчивых контуров и отчетливых звуков эй меня слышит кто крикнул иван в ушах что то пробубнилось мы где вновь задал он вопрос но стоило ему моргнуть как мир вернулся в нормальное состояние иван судорожно отстегнул ремни и бухнувшись на колени едва успел открыть лицевой щиток. Утренний прием пищи оказался на полу. «Твою дивизию!» – простонал Иван и попытался подняться. «Получилось!» «Народ, вы как?» – морщась от горечи во рту спросил Иван, видя, что он был в таком состоянии не один. «Бес!» yes. – воскликнул я Аса. Обзорные экраны оживили систему, и сквозь стекло Иван увидел землю. «Ох, что там с преследованием?» Тут же спросил Зайб. «Нет никого, они остались у себя!» Радостно воскликнул каэх «Хорошо!» Облегченно выдохнул Зайб и поднялся с кресла. «Ну что, Ван, будем пробовать?» «Да!» Уже забыв, что его только что стошнило, расплылся в улыбке Иван. «Но вы оставайтесь на орбите! Я на своем истребителе быстро слетаю и назад!» В рубке засуетились дроиды-уборщики. «Как сбрасывать будешь?» Тут же спросил Дох. «Через отсек отходов, вероятно», — усмехнулся Руй. «Да я уже давно все придумал», — кивнул Иван и махнул рукой Рошраксу. «Давай со мной, одноглазый». Никто из друзей не напрашивался. Покинув стартовый шлюз, истребитель класса «Скавлиер» вытянутой стрелой прочертил пространство и исчез на фоне грязно-бурой планеты. Потянулось долгое ожидание. Замершая при отравлении суксами земля следовала за появившимся в небе кораблем, мертвыми взорами континентов. Иван направил истребитель к родным краям, к когда-то морозной Сибири. И вот под брюхом корабля потянулся разрушенный город Новосибирск. «Столько времени и испытаний для того, чтобы достигнуть этого момента», – размышлял Иван. «А я сейчас словно выдохся. Где моё волнение? Где эмоции?» Иван вздохнул и, устало улыбнувшись, скомандовал. «Я аса! Отстрел!» Тут же увидел, как приборы показали отделившийся объект. «Надо возвращаться!» Немного нервно сказал я Аса, глядя, как внизу что-то ухнуло, и словно пятно на воде начало менять цвет окружения. «Бес!» «Возродись, Земля!» – попросил Иван, глядя, как зеленоватая замёрзшая хмарь начала двигаться к месту падения биоконтейнера. Истребитель изменил вектор полёта, и росчерком белых сопел исчез в вышине.